слышите себе слово «презрение». Буду же говорить к их гордости. Буду же говорить я им о самом презренном существе. А это и есть последний человек. И так говорил Заратустра народу.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 и свое удовольствице для ночи.